В огромной зале было многолюдно, шумно и дымно. Гремели голоса, шаркали подошвы, стучали каблуки, трещали и щадили факелы, укрепленные в сырых стенах. Слух о кончине государя уже разлетелся по городу, и люди, близкие Павлу, съезжались на панихиду. Пажи... Камер-юнкера, камергеры, священники осторожно входили и проскальзывали по коридорам, опасаясь одновременно и остаться, и уехать, и желая проститься с императором и боясь, что их заметят и сочтутся сопричастными. Зато участники полуночного рейда говорили, кричали за всех. «Ешвиль», «Скорятин», «Татаринов», «Бибиков», «Мансуров» и прочие, прочее». Все, кого привел в спальню Павла Петровича, генерал Беннингсон. Они были возбуждены и выпитым вином, и содеянным делом. Видели по колено себе рвы замка, фонтанку, Неву и все Балтийское море. В самом центре зала, упрямо расставив большие ноги, стоял Николай Зубов. Брат последнего фаворита Екатерины. Брат знаменитого генерала. Платон и Валериан тоже тянули заговор, но Николай в тройке родственников был коренным. За полтора года до приступа к Михайловскому он ездил с тайным разговором к тестью. Жена Зубова, Наталья Александровна, была урожденная Суворова, Суворочка, дочь фельдмаршала, генералиссимуса, графа, светлейшего князя. Петербургские заговорщики предполагали, что опальному полководцу стоит только промолвить, и вся русская армия послушно двинется на столицу. В том же, что он захочет нужное слово сказать, конспираторы не сомневались. Знали, как крепко обижен Суворов на императора, что так резко и грубо отставил его от любимого дела. Но только он понял, к чему подводит разговор неожиданно нагрянувший зять, как тут же закричал петушиным высоким голосом «Нет! Нет! Молчи! Молчи! Молчи!» и продолжил, понизив до шепота «Что ты! Что ты! Кровь сограждан своих проливать!» и зачертил воздух мелкими крестами, будто запечатывая рот говорящему искусителю. Среди братьев Зубовых Николай считался самым тупым и мужиковатым. Но спорить с ним, перечить ему опасались, зная звериную силу и ярость графа. Этот пьяный бык и ударил Павла Петровича первым. С размаху, с плеча, тяжелым кулаком, в котором была еще и зажата золотая табакерка, смявшаяся при столкновении. Сейчас он стоял ровно и твердо, склонив большую голову и только поводил глазами из стороны в сторону, словно выбирая следующего врага. Его обходили, стараясь не встретиться взглядом. В дверях показался курносый профиль великого князя. Словно тень покойного императора промелькнула в проеме. Константин из всех сыновей больше всех походил на отца. Возможно, что и любил его больше. Он с ненавистью оглядел шумное сборище и проронил несколько резких французских фраз. К счастью, не так громко, чтобы его услышали и разобрали. Александр сидел в углу, уронив голову на спинку стула. Рядом с ним стояли два сержанта-семеновца. Вдруг сделалось тише. По залу шла Мария Федоровна. За ней также неотступно следовала фон Ливен. Следом чеканили ровный шаг два капральства преображенцев, ведомые прапорщиком Мадатовым. Полковой командир снял их с поста упокоев великого князя или уже императора и приказал сопровождать вдову Павла Петровича. Сам он шел почти вплотную к статсдаме. Петр Александрович Толызин всю жизнь, 34 года прослужил в гвардии. Начинал в Измайловском, а в 1799 году получил чин генерал-лейтенанта и назначен был командовать Преображенским. Он был хорошо образован, начитан, богат, службы и не тяготился. Офицеры и солдаты его любили. Император сделал его командором нового Мальтийского ордена. Однако генерала быстро убедили, что цесаревич будет государем куда лучшим. Он сам примкнул к Панину с и втянул в заговор нескольких своих офицеров. Поручик Марин командовал в ночь на 12-е внутренним караулом Михайловского. Адъютант же полка Аргамаков провел колонду Бенингсена, основную ударную силу комплота, через дворцовую церковь. Теперь Талызин считал, что дело уже исполнено, что теперь его долг — позаботиться о здоровье нового императора. Он помнил, как на последнем ужине в его же доме некие горячие головы призывали уничтожить всю царствующую фамилию до единого человека. Он знал, что другие головы, более основательные, подготовили некую бумагу, которую якобы должен был подписать Александр как условие полной присяги гвардии. Про себя он решил, что не будет более ни убийств, ни условий. Обе дамы далеко обогнули Зубова и подошли к Александру. Тот с усилием поднялся навстречу. — Монных, матушка, французский. — Саша, — строго сказала мать, — неужели и ты соучастник? Он упал на колени. В зале сделалось вдруг абсолютно тихо. — Матушка, я ни в чем не виновен. Ты можешь поклясться? Александр поднял руку, произнес несколько слов и зарыдал. Мария Федоровна опустилась рядом с сыном, он обнял ее за шею и уткнулся в плечо. Рядом возникла гигантская фигура генерал-губернатора. «Ваше Величество, полно ребячица, ступайте ка царствовать!» Александр вздрогнул и повернул вверх заплаканное лицо. Эти слова он запомнил, не забыл и во всю жизнь не простил но в эту минуту никак не мог противоречить всесильному графу. Сейчас тот правил столицей, а может быть, и всей Российской империей. Император медленно поднялся с колен. Фон Ливен помогла встать императрице. — Что ж, господа, — кривя губы, проронил Александр, — вы уже зашли так далеко. Поведите меня и дальше. «Давайте определим права и обязанности суверена. Без этого соглашения трон меня совершенно не привлекает». По характеру своему Александр Павлович частную жизнь любил куда больше общественной. Юноше он мечтал удалиться вдвоем с будущей супругой подальше от шумного света и наслаждаться с избранными друзьями чтением, музыкой и беседой. Позже он писал Адаму Чарторыйскому — что, может быть, лучше, честнее и справедливее будет взвалить на себя груз управления огромной империей и повести народы российские к просвещению и процветанию. В эту холодную ночь он почти жалел, что не может передать первородство младшему брату. Константин был энергичен, открыт, но приняла бы его своевольная гвардия. Талызин приблизился к беседующим. Он был бледен. На высоком лбу его, несмотря на холод, выступила испарина. «Ваше Величество, Семеновский полк, Преображенский, Измайловский, вся гвардия верна нашему императору». Александр был шефом Семеновского полка и мог на него полагаться без опасений. Преображенский полк Талызин держал в руках. Командира Измайловского, генерала Милютина, напоили вечером накануне, и его батальоны были парализованы. «Мы, офицеры ваши и послушные нам солдаты, готовы присягнуть вам без всяких предварительных условий, без каких бы то ни было ограничений. Мы верим, что вам достанет знаний и воли управлять империей вполне самовластно». Палин молчал. Он смотрел сверху вниз на хрупкого и красивого генерала, но видел не его, а полтора десятка мощных солдат, гвардейцев, державших у ног ружья с примкнутыми штыками, и прозревал сквозь каменные стены еще два батальона преображенцев, мерзнущих на площади, за тройным мостом, перед статуей основателя Российской империи. И случись ему, графу Палину, вдруг упорствовать, кто скажет, в какую сторону обратятся те же семеновцы. Основатель придворной науки фификологии умел понять, когда становится опасным настаивать, когда же следует отступить. И загнув губы в улыбке, он поклонился императору Александру. «Вся гвардия, вся армия, все население Санкт-Петербурга, все народы российские уверены в мудрости и благоволении вашего императорского величества». Выпрямляясь и отступая, он вгляделся в генерала Талызина. Тот встретил взгляд фондер Палина и выдерживал его секунд десять, пока генерал-губернатор не отвернулся. Но от чего то странное озноб вдруг пробежал сверху вниз по позвоночнику командира преображенцев. Возможно, это было предчувствие. По странной случайности, генерал-лейтенант Петр Александрович Талызин пережил императора Павла ровным счетом на два месяца. Он скончался 11 мая того же, 1801 года. Такое странное совпадение дат заставило окружающих подозревать причины смерти молодого сравнительно человека, богатого, знатного, обласканного двумя императорами, угрызение совести.